Еще раз обозначилась дверь, и вошедший мясник ногой перевернул его лицом вверх. Уселся перед ним на карачке. В руках держал обыкновенный молоток, которым забивают гвозди. Следователь распорядился. — Ну, давай, поработай малость, а я пойду подышу. — В буфет, что ли, схожу, рюмочку приму. — Тебе принести что, Степаныч? — Не извольте беспокоиться. Только дверь закрылась, Степаныч прижал Ванину руку, неестественно вывернутую к полу, приступил на нее башмаком и аккуратно тюкнул по мизинцу. Хрустнули хрупкие косточки, и огненный столб расколол мозг. Один-ноль в нашу пользу, благодушно заметил Степаныч. На четвертом пальце Иван отключился. Когда очухался, сидел прислоненный к стене. Следователь устроился напротив на табурете, курил и осудительно качал головой. Иван покосился на свою левую руку, откуда стекались в сердце раскаленные иглы. — Да, Вань, а ведь это только начало, — взгрустнул мужчина, чье лицо обросло теперь какими-то розовыми висячими складками. — Степанович за проводами пошел. — План у нас такой. Будем тебя к току подключать. — Полагаю, часа на два тебя еще хватит, но не больше. — Что вы от меня хотите? — Да все то же. Фамилию, адрес. Или, наоборот, адрес и фамилию. — Чью фамилию? Кто тебя послал, Вань? — Куда послал? Вернулся Степанович в самом деле, с мотком двужильного провода. Оголенный конец ловко закрутил Ивану за ухо, другой сунул в розетку. Когда очнулся, то был один, и дверь в коморку чуть-чуть приоткрыта. Резко тряхнул головой. Нет, не снится. Действительно щель в двери. И оттуда, снаружи, яркий свет. Иван полежал, немного ожидая в Истоме, какую очередную подлянку ему приготовили, какая новая мука впереди. Но мир словно вымер, ниоткуда ни звука, ни шороха. Иван осторожно ощупал себя правой рукой, приподнялся и заправил рубашку в штаны. Попробовал сесть, и это ему удалось. Через сколько-то времени уже доковылял до двери и выглянул в коридор. Никого, пусто. — Где-то они непременно ждут. — Но надо идти, — подумал Иван, шаркающим стариковским шагом, стараясь не шуметь, миновал коридор и знакомую дверь, за которой его допрашивали. А вот и обыкновенная лестница, как в любом подъезде, ведущая наверх. В полном недоумении начал по ней подниматься. Он задыхался, живот распирало так, что ноги приходилось ставить в раскорячку но дошкандыбал до первого этажа и вскоре очутился на улице. Ночной простор открылся перед ним. Ясная улочка, обставленная особняками, запихнутыми вглубь дворов. Возле домов кованые высокие ограды, место где-то в центре Москвы или в Петербурге. У обочин припаркованы в основном иномарки и несколько «Жигулят» один из жигуленков метрах в двадцати от ивана вдруг помигал фарме больше никого на улице не было значит именно его подманивал иван огляделся бежать некуда что вправо что влево машина в два счета догонит да и зачем бежать Жигуленок просигналил еще и еще раз иван побрел к машине гадая Какую особую казнь ему так изысканно готовят? Кокнут прямо в машине или куда-нибудь отвезут? Но его ждал приятный сюрприз. В салоне сидел только один человек за баранкой, и этот человек был Башлыков. — Садись, Вань. Ты чего, как вареный? Иван впихнул на сиденье свое стопудовое тело. — Добрый вечер. Григорий Донатович. — Добрый вечер, сынок. Башлыков включил зажигание и медленно сдвинул машину. Минут пять они в полном молчании колесили по каким-то переулкам, пока не съехали на набережную, где Башлыков удачно вписался в черный треугольник под липами и заглушил мотор. — Что с рукой? — спросил он. — Пальц размозжили. — Попить у вас нет? Башлыков перегнулся на заднее сиденье, разворошил там какие-то тряпки и достал литровую бутылку пепси. Жидкость прохладная и жгучая потекла в глотку упругими слитками, и пока Иван давился, чмокал и обливал себе рубашку, Башлыков поддерживал бутылку за донышко. — Не торопись, Вань, у меня вторая в запасе. Юноша отдышался, смахнул с глаз слезинки. Теперь можно жить. Сигарет хочешь? Хочу. Башлыков сунул ему в губы зажженную сигарету. Иван прижимал к груди недопитую бутылку. — Прости, Ивань, за недосмотр, — сказал Башлыков. — Какой же это недосмотр? Вы же понимали, что они меня сразу вычислят. Башлыков хмыкнул недоверчиво. Так ты, полагаешь, я все это специально подстроил? А как вы здесь оказались? И почему меня отпустили? Ага, значит, ты думаешь, я тебе устроил что-то вроде проверки, так? А как иначе? Ошибаешься, Вань. Я с кадрами иначе работаю. Они тебя не вычислили, только заподозрили наравне со многими. — Потом откуда же я знал, что ты с этой гнидой, с Мещеряковым, книжку затеял писать? — Ты же ничего не говорил? — Не успел. Иван вторично с наслаждением присосался к бутылке. — Накладка другая. — С Мещеряковым слыхал, что приключилось? — Нет. — Дуба дал предатель. — Как это? — Вы же говорили. — На дачу ему позвонили ночью, сообщили... Что кабинетик отбомбили? Он и сомлел, ринулся на кухню за каплями, по дороге и приставился. Сердечко отказало. И заработался мотор. Павел Демьяныч, ты какой-то чудной сегодня, Вань. Вроде не все слова до тебя доходят. С чего бы это? Напугался сильно. Ну как же так? Пошел за каплями? Бывает, сынок. Жадность твоего наставника погубила. У него, оказывается, в сейфе чего-то было захоронено ценное. Валюта или камешки? Еще не знаю. По оплошности легкую смерть послал ему Господь. Иван допил бутылку и поставил себе под ноги. Открыть вторую? Не надо. Мне что теперь делать? — Хороший вопрос. Сейчас отвезу тебя к доктору. Рук полечим. Потом месячишка на два упрячу тебя, пока все уляжется. — Кстати, знаешь, во сколько обошлась твоя свобода? — Во сколько? — Десять тысяч зеленых. — Отработаешь, надеюсь? — Отработаю, — сказал Иван. Случай всесилен, но Елизар Соренович в него не верил. Жизненный опыт убеждал его в том, что надежда на случай — это уловка бездельников, чей разум вечно в полудреме. Сила желания — вот что определяет поступь судьбы. Отнюдь не случай дал ему власть над людьми. Природная неукротимая жажда повелевать и уберег от смерти на узкой загородной дороге тоже не случай а умение взлетать. Он не верил и в старость. Само по себе это пустое слово. Что такое старость? Физиологическое увядание, чреватое необратимостью. Но где доказательства этой роковой необратимости? То есть доказательства, разумеется, были и самые очевидные. Хотя бы наличие кладбищ, куда ежедневно свозили бренные останки изжившихся людей но Елизара Сореновича это не убеждало. Чем в сущности отличается старческая вековая немощь от обыкновенной усталости крепкого человека к исходу рабочего дня? Разве что протяженностью во времени. Восстановительные процессы, энергия пробуждения также неисчерпаемы в человеческом организме, как весенние обновление в природе. В этом он убедился на себе. После аварии, Когда все внутренние органы, изуродованные злодейской встряской, отказались служить, он все же перемогся, перетерпелся и дождался дня, когда вдруг начал заново неудержимо молодеть. Вернулись истомные ночные грезы, придел пульс, налились новой крепостью мышцы. Чтобы проверить себя, Елизар Суренович согласился на доскональное обследование. Изумленные врачи лишь разводили руками. Суперсовременные аналитические приборы давали такие показания, по которым выходило, что ему никак не может быть более 50 лет. Никто из приближенных не замечал, что с ним происходит, кроме Маши Копейщиковой. Задолго до обнадеживающих признаков она угадала в нем возобновление мужской доблести, и однажды, приметив его полыхнувший озорным огнем зарак, не чинясь и не откладывая на завтра, попросту нырнула к нему под одеяло. Елизар Суренович не супротивничал и простодушно играючи выполнил незатейливую мужскую повинность. Потом, правда, слегка посетовал. — Ты все же, Маша, дисциплину какую-то соблюдай. Не лезь без команды. Я же не отрок закрылый. Маша уже бодро устанавливала поднос с завтраком у него на пузе, но видно было, что чем-то ошарашена. — Хотела как лучше, — изменилась она. — Для здоровья полезно? — Чего полезно, чего нет, не тебе решать. И что же лекарь нашелся? — Ступай отсюда и жди вызова. Срамниться. — Нет, — думал Благовестов, — покойную ироидку эта пышнотелая молотка не заменит. Вот, пожалуй, единственная окаянная примета старости, которую не сбросишь со счета. С возрастом все труднее подобрать дубликаты тем, кто когда-то был дорог, а после скрылся с глаз навеки. Каждое новое лицо заведомо вызывает неприязнь. Сравниваешь с прежними, дорогими и ясными лицами, приноравливаешься к новому, и все кажется, что у подмены бельмо в глазу. Маша Копейщикова всем хороша, расторопная, кряжестая, любезная, да чужая. Что-то есть в ней стылое, даже опасное. Зачем прислал ее гром? Откуда выкопал? Разумеется, он давно ждет случая, чтобы вцепиться в ляжку, хотя ближе его по духу, по разуму не осталось у благовистого человека. В том прельстительно зловещий парадокс жизни, что смертельный удар всегда наносит ближний — сын, брат, жена, друг. Была бы охота, а у грумана есть... Не таким он уродился на свет, чтобы до скончания века играть вторые роли. Однако особенно остерегаться его не стоит. При всех своих незаурядных способностях не хватает бедолаги решающего качества, которое отличает владыку от простого смертного. Не умеет ради пустяка, ради каприза поставить на кон собственную жизнь. Чужие жизни, пожалуйста, сколько угодно, но не свою». Береженого Бог бережет. Вот его главная заповедь. А по этому правилу крупных выигрышей не бывает. Ну и другое, не менее важное. Ключик от его души, как сердце кощее, надежно упрятан в малахитовую шкатулку, а где та шкатулка, ведает один Благовестов. Оба они об этом знают. Случись, что с хозяином, и грешная тайна... Визиря в ту же секунду всплывет наружу. Тайна же это такого свойства, что лучше о ней не вспоминать, особенно перед сном. И все же, как писал советский поэт, и все же... Зачем Грум подослал Машу Копейщикову? Вряд ли просто для косвенного надзора. Для чего ж тогда? Не иглу ли с цианидом приблизил к его боку в ожидании благоприятного момента? На кухне изнавал в лютой похоти верный телохранитель Петруша. Вернее, не на кухне. Туда ему ход Маша давно перекрыла. Из темного коридора донесся скорбный плач униженного поклонника. «Все видел». Машка все видел, как с хозяином кувыркалась. Ему, значит, можно, а мне, значит, нет. Маша снизошла до ответа. А ты как хотел, обезьяна? Хотел наоборот? Ну, зачем наоборот? Не надо наоборот. Больно смотреть мне. Ревную я. Так не подглядывай, дурашка. Не могу не подглядывать. Это любовь. У Маши было хорошее настроение. Смеясь, она сунула в коридор, в темноту, руку. «На! Целуй, любовничек!» Петрушка так страстно лобызал ее пальчики, по одному загладывая, что постепенно вытащился целиком на кухню. Черные очи его отливали багрянцем. «Хватит, хватит!» — Маша вырвала руку. «Ишь, обжор какой!» «Ладно, присядь, нацежу стаканчик». От неожиданного благоволения и от кошмарной близости вождленной царственной плоти Петруша, примостясь на стуле, впал в каменное оцепенение. Поднесенную стопку едва не проглотил целиком. — Хороший Петруша, хороший! — Маша, дразнясь, погладила его по бритой голове. — Не мучь меня, женщина! — прохрипел он. — Я бы, может, и рада. Да как же хозяина обманывать? Стыдно ведь? — Он мне, хозяин, не тебе, — бухнул Петруша. — Ты про что? Косоватые глазки под спутанной челкой вдруг остро, ярко блеснули, как два жала. — Сама знаешь. — Ага, выходит, не только подглядываешь, но и подслушиваешь. — Маша уперла руки в бока. Куда девалось минутное благорасположение? Разъяренная фурия, готовая к прыжку, оказалась перед ним? — И что же ты еще вынюхал, мразь козлиная? Петруша внутренне напрягся, но не смолодушничал. — Лучше нам не ссориться, — сказал он. — Лучше полюбовно. Маша... Нагнулась к нему, прошипела, — запомни, вонючка, твоя жизнь теперь, как тонкая ниточка, дерну и оборвется. Пшел вон пес! Уходя, он получил коленом под зад, но из коридора огрызнулся. — Зачем дерешься, вай? — Сама пожалеешь. Часа через два, подмененный другим охранником, Петруша встретился в пивной с Колей Фомкиным, с которым их дружба крепла. Они пили вместе пиво уже третий раз и почти побратались. Петруша понимал, как ему повезло. Впервые его глухое одиночество в чужом городе рассеялось солнышком приязни. Коля, хотя и был обыкновенным русским воньком, но понимал страдания влюбленного сердца с полуслова потому что сам много страдал. Он поведал побратиму жуткую историю своей любви. У Фомкина была невеста, которой он боготворил. Она была дворянского рода, балерина и фотомодель. Конечно, родители красавицы были против ее выбора, потому что для них он был пустым местом. Там и другие женихи, покруче его, нередко получали отлуп. Среди них был даже один техасский магнат, сорокалетний плейбой. Но Фомкин со своей невестой преодолели все препятствия, в том числе свирепое сопротивление родителей, купили себе обручальные кольца и обговорили день тайного венчания. О дальнейшем Фомкин рассказывал, не сдерживая рыданий и перемежая трагическую исповедь солидными порциями спиртного. За день до венчания он нагрянул к невесте без предупреждения, чтобы похвалиться свадебным нарядом, который справил себе в московском филиале Кардена. Костюм обошелся ему, к слову сказать, в восемьсот баксов. Каков же был его ужас, когда он застукал прелестную избранницу в объятиях негроидного типа с золотой серьгой в ухе. Но самое неприятное случилось потом когда он в зашей вытолкал развратного негра из квартиры, надавав ему затрещин и потребовал у невесты хоть каких-то нормальных объяснений, несчастная девица, вместо того чтобы покаяться, набросилась на жениха с немыслимыми упреками, обозвала его животным, деревенским пеньком и держимордой, который из-за дурацкой мужской ревности разрушил ее карьеру. Оказывается, поганый африканец с Сергой был бродвейским продюсером, знаменитым шоуменом, и приехал к ней единственно за тем, чтобы заключить выгоднейший контракт на летние гастроли в Панаму. Обескураженный Фомкин ехидно поинтересовался, неужели для того, чтобы заключить контракт, обязательно надо ложиться в постель?» после чего с любимой невестой случилась натуральная истерика, и она чуть не выцарапала жениху глаза, обозвав его при этом хамом. Для Фомкина эта трагедия, как он объяснил другу, была не столько любовной, сколько мировоззренческой. Все его прежние представления о морали рухнули в одночасье, и он разуверился вообще в женской добродетели. Ну, разумеется, он не был тупым, упрямым прямым, и смог бы простить избраннице случайный сексуальный вывих, но не мог принять ее принципы. Просто на некоторые важные вещи они смотрели совершенно по-разному. Для него любовь была святым чувством, как и для Петруши. А для нее всего лишь одним из способов достижения материального благополучия. Этого разрыва во взглядах он не перенес и расстался с ней с кровью оторвал от сердца после этой истории петруша окончательно убедился в том что имеет дело с полным идиотом которому можно доверять во всем резать обоих надо заметил он сочувственно прощать нельзя нет возразил пьяный рыдающий фомкин пусть живут их Жизнь за меня накажет. Петруша обрадовался, увидев друга за их как бы уже узаконенным столиком. Еле место у стерек, — раздраженно заметил Фомкин, когда они обменялись крепким рукопожатием. — Видишь, сколько народу! Какие-то два фраера нарывались на неприятность. У Петруши сейчас не было охоты разбираться с фраерами. Едва опорожнив полкружки, он поделился с Колей сокрушительной новостью. — Любит, падла. — Хочешь, верь или не верь, но любит. Сегодня точно узнал. — Любит, но чего-то боится. — Ну-ка, ну-ка, ну-ка, встрепенулся Фомкин. Петруша, посверкивая белозубой улыбкой и сладострастно закатывая белки, поделился сегодняшним любовным приключением. Некоторые пикантные подробности приходилось опускать ничего не поделаешь, но из его слов выходило так, что Маша обезумела от страсти и еле сдерживает себя, чтобы не отдаться, иначе чем объяснить, что затащила на кухню, поила водкой и велела лизать руку. Фомкин вник в ситуацию и вторично пожал другу руку, поздравив с нелегкой победой. Но все же не понимаю. — спросил он. — В чем заминка? — Говорю же, боится. — Чего боится? Может, она девушка? Петруша заржал, показывая, что оценил шутку, выпил пиво, а заодно откупорил принесенную с собой традиционную пол-литру. Хозяин очень вспыльчивый, — приоткрыл он завесу. — Проведает нам обоим хана. Фомкин сходил на кухню, где у него завелась подружка среди ей поварих, и принес две тарелки горячего мясного рагу под водку. — При чем тут хозяин? — Объяснить надо по-человечески. — У вас же не просто шуры-муры. Не убьет же он вас. Петруша посмотрел на него, как на малое дитя. — Эх, Коля, не знаешь, о ком говоришь. — Убьет, не то слово. «Макарон нарежет!» «Тогда надо бежать. Могу дать адресок. Там отсидитесь». «Ладно, Коль, осади. Ты тут не сечешь». Фомкин вроде обиделся, и оба ненадолго загрустили. Выпили водки, принялись за мясо. Уютная пивная огораживала их от мира незлобивым мужским гомоном. Петруша Первый нарушил молчание. Главное, что обидно, любит Коль. — Это точно? — Да ты что, Коль? Вся потекла, пока руку целовал. — Тогда так, — сурово произнес Фомкин. — Познакомь меня с ней. — Зачем? — Я обхождение знаю. Мне она скажет такое, чего тебе постесняется. Я со своей стороны передам, как ты страдаешь. пристыжу ее, и это верняк у меня не отвертится. Не таких ломали. Петруша задумался, мысль ему понравилась. Конечно, неплохо бы. Но как сделать? На улицу она не выходит. В дом тебе попасть трудно. Почему? Охрана свирепая, приколют за милую душ. Ну, разве что, когда хозяин в отлучке... С увлечением они взялись обсуждать детали и не на шутку поспорили, как лучше Фомкину объявиться — с букетом роз или с коробкой конфет. По мнению Фомкина, это была немаловажная психологическая атака. Он должен был произвести впечатление не какого-то ухаря с горы, а респектабельного молодого бизнесмена, озабоченного печальной судьбой лучшего друга. У Петруши все же оставались некоторые сомнения. Под конец он не удержался, предупредил. Но если, коль, сам на нее зыришься, не обижайся, убью. — Это само собой, — согласился Фонкин. Ближе к вечеру Елизара Суреновича навестил грум. Они вместе поужинали. Маша Копейщикова запекла телятину в духовке и подала с тушеными грибами. Вдобавок соорудила грандиозный салат из сырых овощей с натуральным подсолнечным маслом. Иннокентий Львович ел, как всегда, с аппетитом, от души нахваливал Машину стрипню, но видно было, что озабочен какой-то думой. Иногда на его круглая симпатичная личка накатывала хмурая гримаска как от сквозняка. Маша, заради гостя, обмотавшая пышные чресла оренбургским платком, к чаю выкатила на стол румяный пирог с вишневой начинкой, испеченный по собственному рецепту. От пирога по кухне поплыл ядовитый дымок, словно от ночного костерка. — Ну, чего маешься, Кеша? — спросил Елизар Суренович. — Выкладывай чего там у тебя за пазухой? Гром давно перестал удивляться мистической проницательности владыки, но каждый раз его смущало, что перед непостижимым стариком он всегда оказывался целиком на виду. Это обстоятельство понуждало его к особой осмотрительности в замыслах.